Глава 32. У каждого своя правда. Дворецкий уверил русских гостей, что до префектуры им лучше доехать в экипаже. Путь оказался недолгим, но пешком Александр с Сочегловым точно бы заплутали. Василевский представил себя и своего спутника дежурному жандарму и попросил встречи с префектом. Похоже, что синяя казацкая форма стала теперь в Париже самым лучшим пропуском. Раз жандарму хватило лишь одного взгляда на мундир Щеглова, чтобы сорваться с места и кинуться в кабинет начальства. Не прошло и минуты, как русских пригласили пройти. Префект, оказавшийся майором Фабри, внимательно выслушал рассказ Васильевского. Щеглов ограничился лишь парой уточнений. По лицу префекта было заметно Что большое количество титулованных особ в деле о похищении ребёнка его явно не радует. Вы оставили преступников связанными в коттедже, где совершено преступление, уточнил майор. Совершенно верно, подтвердил Василевский и протянул французу связку ключей. Этим можно открыть дом и калитку. Я нарисую, как проехать, добавил Щеглов. Через четверть часа, забрав у порутчика план с дорогой и поворотами, префект выслал отряд жандармов для ареста преступников, а сам отправился вместе с русскими в дом маркизы де Сен-Тетен, чтобы произвести опрос потерпевших. Он долго и тщательно расспрашивал кормилицу Жизель и Маргариту Раже, осматривал и описывал следы от верёвок на руках и ногах женщин, а потом провёл беседу с Элен де Сен-Тетен. Майор детально расспросил маркизу о требованиях и планах де Велордена, а потом забрал письмо шантажиста и свёрток с кочергой, перевязанный розовым бантом. Александр и Щеглов присутствовали на всех допросах. Помогали женщинам вспомнить подробности, или же Елена не нуждалась в их помощи. Маркиза казалась собранной и спокойной, её ум и сила духа восхищали Эта женщина могла сама справиться с любыми невзгодами. Правда, от этого открытия Александру стало совсем грустно. Вернувшийся из коттеджа командир отряда жандармов сообщил префекту, что нашёл злоумышленников, привязанными там, где их оставил граф Василевский. Оба преступника были доставлены в Париж и помещены в камеры префектуры, причём юноша-итальянец сразу во всём признался. И обвинил барона де Влардэна в попытке убить маркизу де Сен-Титьен, её дочь и двух служанок. Фабри повеселел. Какая удача! Дело раскрыли по горячим следам. Ваше сиятельство, благодарю за проявленное терпение, галантно обратился майор к Елене. Надеюсь, что мы вас больше не побеспокоим. Префект поднялся, собираясь откланяться. Но его остановил Щеглов. Господин майор, позвольте мне присутствовать при допросах. В мои полномочия входит расследование нескольких преступлений, совершённых в России. И есть серьёзные основания считать, что барон де Велорден связан с этими злоумышленниками. На лице префекта проступила досада. Такого развития событий ему совсем не хотелось. Но казачий мундир Щеглова напоминал французам о реалях жизни. Русские стояли в Париже. Пришлось идти на компромисс. Я не могу разрешить вам присутствовать на допросах. Это против правил. Но после того, как мой следователь закончит с задержанными, вы сможете задать им свои вопросы, провозгласил майор, мысленно поздравляя себя с поистине соломоновым решением. Щеглов поблагодарил француза и попрощался с Еленой и Василевским. Если я вдруг понадоблюсь, вы сможете найти меня в доме князя Черкасского на улице Калинкур. Я несколько дней поживу там. Значит, мы с вами соседи, обрадовался Василевский. Я тоже пока живу в доме Алексея. Тогда до вечера, Пётр Петрович. Щеглов поспешил вслед за майором Фабри, и в гостиной повисла тишина. Елена так и осталась сидеть в кресле у камина. Устремив взгляд на свои лежащие на коленях руки, от неё веяло холодным и невозмутимым покоем, как будто бы и не она 2 часа назад целовалась с мужчиной, будто безумная. Так, может, Александру всё это померищилось? Пора было начинать разговор, и Василевский решился. Он развязал муслиновый галстук, снял с шеи крошечную миниатюру и положил портрет на колени Елены. Руки его бывшей невесты дрогнули, а лицо побледнело. "Откуда у тебя портрет Марии?" "Это портрет Марии, но не той, о которой ты думаешь. Это портрет Марии Понитовской в возрасте одного года. И, может, тебя заинтересуют то обстоятельства, что она была моей матерью." довольный тем, что ему удалось наконец-то пробить её броню, Василевский продолжил. Видишь ли, у нас в семье из поколения в поколение передаётся очень сильное фамильное сходство. Его невозможно ничем скрыть. Мне только интересно. Ты вообще-то собиралась хоть когда-нибудь сообщить, что у меня родилась дочь? Александр нагнулся и заглянул Елене в глаза. Как ни старалась, она так и не научилась лгать, и на её лице ясно читался ответ. Не состоявшаяся невеста не хотела говорить графу Василевскому о дочери, и только случайность спутала маркизиев все планы. Вновьи занялось, и сразу же полыхнуло бешенство. Оказывается, убить женщину, которую прежде любил, гораздо проще, чем кажется. Неимоверным усилием воли Александр вынырнул из бушующих волн ярости, мысленно досчитал до 10 и ровно, не повышая голоса, сказал: Потрудитесь объясниться. Елена сидела, опустив голову. Но вот тонкие руки сжались в кулаки, она выпрямилась, гордо вскинула голову и заявила: Я приняла предложение Армана когда уже знала, что беременна. Что ждала мою малышку? Жалкая участь незаконно рожденной? Я осталась без документов. Меня разыскивал дядя. Он мог отнять у меня ребенка. Мог даже записать Мари крепостной. Положение было отчаянным. Узнав о беременности уже в пути, я понимала, что тетка в Вене может просто выгнать меня. Горесная морщина провезла лоб Елены. Она запнулась, как будто вновь погрузилась в прежние беды. Василевский не знал уже что и думать. Когда в ночь перед боем Арман попросил меня обвенчаться с ним, я отказалась, продолжила Елена. Призналась, что беременна. Но это его не остановило. Наоборот, маркиз обрадовался, что мой ребёнок унаследует древнее имя его рода. Когда Арман передал мне своё завещание, я дала слово, что прему его наследство для своего ещё не родившегося ребёнка. Я выполнила свою клятву. Мари имеет права маркизы, наследницы шестисотлетнего рода. Все богатства этой семьи я сохраняю для дочери и в будущем передам в её руки. Мне самой ничего не нужно. Елена замолчала. Не глядя на Василевского, прошла к окну. Александр смотрел на её несгибаемую спину, на гордую голову и не понимал, что ему теперь делать. Женщина не только не чувствовала раскаяния за свой проступок, наоборот, она была уверена в своей правоте. Вы могли бы разыскать меня. Вы знали, что я служу адъютантом у Милорадовича. Ведь вы дали мне слово. Мы были помолвлены, упрекнул Василевский. Я долго болела, а потом, только узнав о беременности, оказалась между двух воюющих армий. Маркиз де Сен-Титен любил меня. Он предлагал защиту своего имени для меня и дочери, а взамен не требовал ничего. Я не могла рисковать своим ребёнком, объяснила Елена и смело взглянула в глаза бывшего жениха. Ничего не требовал взамен? Значит ли это, что он так и не стал вашим мужем в библейском смысле этого слова? Надежда родилась в душе Василевского. Он так хотел услышать о том, что его женщина никому после него не принадлежала. Елена молчала. На её лице, сменяя друг друга, читались сомнение, искушение и наконец, гордость. Арман стал моим мужем. Маркиза надменно вскинула голову и твёрдо закончила. Он положил жизнь к моим ногам, и хотя бы за это заслужил мою благодарность и преданность. Елена вновь отвернулась к окну. Александр молчал, глядя на золотакудрую макушку. Разочарование оказалось таким сильным, что он вдруг почувствовал себя раздавленным. Однако сквозь отчаяние пробилась разумная мысль. Елена, светлейшая книжна черкасская. Получается, что Александр вступил в связь с сестрой лучшего друга. Эти отношения закончились рождением ребёнка, и теперь как бы ни складывались обстоятельства, граф Васильевский должен был попросить руки Елены у её брата. Только Алексею, главе семьи черкасских и опекуну сестры решать, как теперь сложится их судьба. Александр откашлялся и обратился к жёсткой, как доска, спине. С ударением. Все резоны и обстоятельства остались в прошлом, но поскольку ваш брат является моим лучшим другом, я напишу ему и попрошу вашей руки. Одно письмо я оставлю в Париже, в его квартире. Второе отправлю на адрес российского посольства в Лондоне, а ответа буду ждать в своём доме в Петербурге. Всего вам наилучшего. Пожелал Василевский и вышел, унося в памяти последнее унижение. Гордая французская маркиза посмотрела на него, как на умалишенного. Александр добрался до улицы Калинкур, где написал письмо черкасскому Потом отвёз генералу Милорадовичу прошение об отставке по семейным обстоятельствам. Командир удивился, но возражать не стал. Война закончилась, в конце концов, скоро все должны были отправиться по домам. Александр даже не стал дожидаться возвращения Щеглова и, оставив поручику записку, отбыл на почтовую станцию. На Васильевскому казалось, что в Париже он задыхается. Как вернуть самоуважение и вновь стать самим собой? Ответ выглядел однозначным: нужно уехать от так оскорбившей её французской маркизы с синими глазами простой русской девушки. И тогда время вылечит. Время и расстояние.